ГОСТЬ В ДОМЕ На вопрос «Куда идешь ты, учитель?» Гилель иногда отвечал. «Иду подкрепить себя пищей и этим оказать радушный прием моему гостю». «Какой же это у тебя ежедневно гость в доме?» «А бедная душа!» Разве не тот же гость в нашем теле? Сегодня она здесь, а завтра, глядишь, и нет ее.